Я навестил кухню, передал просьбу Би Тави, попросил, чтобы еду для меня прислали в комнату пересмешника, где и присоединился к Шун. Как только я вошёл, прибежала Майлд со свежим чайником. Когда она ушла, я извинился перед Шун за то, что не уделил ей должного внимания. Рядла вызвали по делам, а Би, боюсь, неважно себя чувствует. Она прилегла на пару часов. Итак, я нацепил сердечную улыбку. Как тебе? ивовый лес. Думаешь, тебе тут будет хорошо, пока ты остаёшься с нами? Шун недоверчиво уставилась на меня. Хорошо? Да кому из вас тут хорошо? С самого приезда я видела только хаос. Риддл бросил меня на произвол судьбы, не спросив разрешения и даже не попрощавшись. Твоя дочь, ну, ты и сам должен понимать, насколько она странное маленькое существо, она похожа на мальчика. Если бы Ридл не сообщил мне, что это твоя дочь, я бы приняла её за помощника Конюха. Даже не знаю, о чём думал лорд Чейт, когда посылал меня сюда. Где-то в доме рабочий принялся орудовать пилой. Он как будто пилил мой собственный череп. Я тяжело сел в кресло напротив Шун и сказал без обиняков: "Вероятно, он думал, что здесь ты какое-то время будешь в безопасности". Прибежала Майлд и принялась расставлять перед нами миски с горячим супом из баранины и ячменя, принесла на их хлеб, чтобы наполнить корзину на столе. "Спасибо", сказал ей. "Больше ничего не нужно. Теперь я хочу спокойно поговорить с леди Шон". "Конечно, сэр", ответила она и поспешила прочь из комнаты. Я подождал, пока за ней полностью закроется дверь, прежде чем продолжить. Это не лучшие из планов, какие нам с лордом Чейдом доводилось воплощать в жизнь, но учитывая, как срочно пришлось действовать, всё могло быть и хуже. Я взял ложку и начал помешивать суп. Кусочки моркови всплывали на поверхности и снова тонули. Над миской облачком витал белый пар. Я отложил ложку, дожидаясь, пока еда остынет, и спросил Шун, не надеясь на ответ: "Ты можешь предложить что-то получше?" Да. Убей того, кто пытается убить меня, и я смогу жить как хочу и где хочу. Ответ был таким быстрым, что я понял, она давно об этом думает. Я решил отнестись к её предложению серьёзно. Очень редко случается так, что всё можно решить одним убийством. Прежде всего нужно определить, кто пытается тебя убить. И чаще всего оказывается, что этот человек просто орудие. А замыслил убийство кто-то другой. На каждого убитого ты, скорее всего, приобретёшь шесть новых врагов. И возможно, ты захочешь задать самой себе вопрос: почему кто-то должен умереть, чтобы ты смогла продолжать жить? Я говорил строгим тоном. Вот ты бы и задал этот вопрос тому, кого убьёшь, прежде чем сделать это, сердито ответила Шун. Она оттолкнула от себя миску и блюдо. А я в это время разломил хлеб и намазал его толстым слоем масла. Когда я не ответил, она продолжила: "Почему я должна расплачиваться за чужие проступки? Почему я не могу жить так, как мне полагается по рождению? Ну что я такого сделала, чтобы меня от всех прятали? Как первородлённая дочь благородной леди, я должна по праву унаследовать все титулы и земли моей матери. Но нет. Нет, потому что она была незамужем". Когда меня зачали, и её позор пал на мою голову. По такая своим прихотям, она обрекла меня на детство в захолустной деревушке с стареющими бабушкой и дедушкой, потом похоронила их, и меня отослали к матери, где меня лапал её распутный муж. Оттуда меня изгнали, и лорд Чейт меня почти что похитил и на 2 года спрятал от всего общества. Никаких вечеринок, ни единого бала, ни одного платья из удачного или джемели, ничего. Ничего для шун, ибо родилась она у блюдка. И что всего хуже, человек, который за всё это несёт ответственность, наверняка увернулся от всех последствий. И вот, будучи спрятанной в глуши, где, как мне казалось, я со дня на день должна была помереть от скуки, я едва не стала жертвой отравителя. Кто-то пытался накормить меня ядом в моём собственном доме. Слова сыпались из неё всё быстрее и быстрее, а голос становился всё более пронзительным, по мере того, как она излагала свою короткую и печальную историю. Я бы посочувствовал ей, если бы не высокомерие в её голосе. Лишь ценой немалых усилий я сдержался и не выскочил из комнаты, и отчаянно надеялся, что она не разрыдается. Как бы не так. Её лицо сморщилось, как бумага, на которой записали слишком много секретов. Я не могу так жить, взвыла Шон. Не могу и всё тут. Она рухнула на стол, уткнувшись лбом в сложенные руки и всхлипывая. Человек получше меня мог бы отыскать в душе добрые слова для неё. Мог бы увидеть в ней юную девушку, которую внезапно оторвали от всего, что было ей знакомо. Но те же самые слова, что вырвались из неё только что, Я хотел бросить в лицо судьбе каждый вечер, когда видел перед собой холодную и пустую постель. И я ответил Шун так же, как отвечал самому себе: "Можешь. Потому что должна. У тебя нет иного выбора, ну, разве что перерезать собственное горло". Шун приподняла голову от сложенных рук и уставилась на меня. Глаза у неё покраснели, лицо было мокрым от слёз. "Или повесится". Не думаю, что я смогу перерезать себе горло, но повеситься смогу. Я даже научилась завязывать нужный узел. Тут-то я понял, насколько всё серьёзно. А она начала готовить собственную смерть. Каждый убийца выбирает для себя способ, чтобы уйти. Для Шун не яд, но прыжок с табуретки и сломанная шея и никакого ожидания, ни единого шанса на раскаяние. Что касается меня, то это был бы удар лезвия, хлещущая кровь и несколько убегающих мгновений, чтобы сказать своей жизни прощай. Чуть её подсказала, вот почему Чейт отправил её ко мне. Не просто ради необходимости защитить её от тех, кто угрожал её жизни, но ещё и потому, что она представляет опасность сама для себя. Это пробудило во мне скорее ужас, чем сочувствие. Я не желал такой ответственности. Не хотел проснуться от пронзительного вопля горничной, увидевшей, что её хозяйка болтается в петле. Не хотел при помощи силы передавать такое известие Чейду. Я не мог её защитить. Но ну, что можно поделать с человеком, который хочет причинить себе вред? Сердце моё упало при мысли о том, что вскоре надо будет обыскать её комнату, какими инструментами снабдил её Чейд? Отвратительными маленькими ножиками, гаротой, ядами. Он хоть подумал, что в таком состоянии Шун легко может применить их не для самозащиты, а чтобы навредить себе. На краткий миг я страшно разозлился на Чейда. Что за кипящий котел он прислал ко мне домой? Кого она ошпарит, когда наконец-то выплеснет содержимое? Шун все еще смотрела на меня. — Но не следует так поступать, — неубедительно проговорил я. «Почему — Почему? — резко спросила она. Это бы решило все проблемы. Всем стало бы проще жить. Моя мать обрадовалась бы, что её балованный сынок может наследовать имущество без малейших угроз со стороны. Мой тайный отец мог бы не бояться, что меня каким-то образом обнаружат, а тебе бы не пришлось терпеть в своём доме полоумную девицу, которая явилась незваной. Она судорожно втянула воздух, когда я бежала в Олений замок. то несмотря на всё, что выпало на мою долю, надеялась, наконец-то надеялась. Думала, больше не буду жить в тени. Думала, наконец-то окажусь при дворе, где множество молодых людей, музыка, танцы, жизнь, просто жизнь. А потом лорд Чей меня сцапал. Сказал, что я в опасности и мне нельзя воле ни замок, но под его опекой когда я выучусь ремеслу убийцы, ну что ж, тогда я смогу защитить и себя самого, и быть, может, королеву. Её голос чуть не сорвался на виск. Только представь себе. Я рядом с королевой в роли её защитницы, стою у трона. Ох, я так этого желала. И я пыталась научиться всему, чему меня учила Куивер, эта ужасная вонючая баба и её бесконечные тренировки, но я старалась, старалась, а она вечно была мной недовольна. А потом Роно умер от яда, предназначенного мне, и пришлось снова бежать. Меня послали непонятно куда, и только тот бандит меня защищал. На этот раз, думала я, меня уж точно отвезут в Олений замок. Но куда меня отправил Лурчейт сюда? Я не сделал ничего плохого, но вот я здесь, в этом доме полном сквозняков, где рабочие стучат молотками и всем на меня плевать, где нет будущего. Нет ничего красивого и цивилизованного, ничего увлекательного. Где я для всех пустое место, всего лишь бремя и помеха. В трудную минуту люди всегда обращаются к своим самым сильным талантам. Поэтому я солгал. Ты не помеха, Шун. Знаю, каково это. Чувствовать, что ты везде чужой, всюду тебе не рады. Так что я скажу прямо сейчас, что каким бы странным не казался тебе Ивовый лес... Можешь считать его своим домом. Отсюда тебя не выгонят. И пока ты здесь, я буду делать всё возможное, чтобы тебя защитить. Ты здесь не гостья, Шун, ты дома. Ну, может, пока что тебе неудобно, но мы можем всё переделать под твои нужды. Здесь станет красиво для тебя. Ты обретёшь здесь покой. Можешь оставаться в еговом лесу столько, сколько понадобится. Я перевёл дух и прибавил маленькую крупицу правды «пока ты здесь, я считаю тебя частью моей семьи». Она уставилась на меня, странно шевельнула челюстью, словно прожевывая еду. Потом вдруг сорвалась с кресла, бросилась ко мне и прижалась к моей груди, громко всхлипывая. Я едва поймал ее, но еще немного, и мы оба упали бы на пол. Сильно дрожащим голосом она проговорила «меня пытались отравить». «Мальчишка, сын кухарки, украл пирожное с подноса, моё любимое, с ягодами, и он умер. У него изо рта шла кровь и пена. Вот что они хотели сделать со мной. Они хотели, чтобы я вот так умерла. Бедный малыш Роно. Он никому не сделал ничего плохого, если не считать мелкого воровства. Он умер вместо меня, умер мучительно. Малыш Роно. Она вся дрожала. Я крепко сжимал её в объятиях, чтобы не дать упасть с моего кресла». В этом не было твоей вины, сказал я. И теперь ты в безопасности. Ты в безопасности. Но так ли это на самом деле, папа? Я резко повернул голову. Что-то в голосе Би подсказывало, она ждёт, что мне станет стыдно. Моя дочь сердито уставилась на то, как я держу Шун, а потом скрестила руки на груди. "Шун очень расстроен", сказал я, но полный холодного гнева взгляд Би сообщил, что с её точки зрения это меня никоем образом не извиняет. Я сумел встать и усадить Шун в освободившееся кресло. "Тебе уже лучше, Би?" спросил я, чтобы подкрепить свою ложь по поводу её недомогания. "Нет," ответила Би ледяным тоном. "Вообще-то мне хуже. Намного хуже. Но я не поэтому искала тебя." Она чуть повернула свою маленькую голову в мою сторону. и мне показалось, что моя дочь натягивает тетиву лука. Я была вынуждена покинуть свою комнату всего на пару минут. Когда я вернулась, я пришла тебе сказать, что другая наша гостья исчезла». «Исчезла?» «Другая гостья?» — спросила Шун. «Исчезла?» — точно эхо повторил Ридл, входя в комнату. «Исчезла?» Он выглядел взъерошенным и тяжело дышал, словно бежал всю дорогу от деревни. Он перевёл взгляд с неодобрительно в лица Би на заплаканную Шун, потом на меня. Мне сообщили, что раненная путница ушла. Да, так и было. Я завертелся между Ридлом и дочерью, как флюгер. Всё в порядке. Она не исчезла, Би. Она почувствовала себя лучше и решила уйти. Я должен был тебя предупредить. Я глазами пытался ей показать, что лгу, и мне нужна её помощь для убедительности. Она продолжала сверлить меня взглядом. Раненая путница встревоженно спросила Шун: "Здесь была чужачка? Откуда ты знаешь, что она не тайная убийца?" Тут она прижала руки к торту и уставилась на нас с беспокойством. Зелёные глаза над переплетёнными пальцами казались огромными. Это была просто раненая путница. который мы помогли продолжить путь. Нет причин для тревоги, Шун. Я повернулся к Ридлу и попытался одним широким жестом вернуть всё к нормальности. Мы тут как раз перекусили. Ридл, ты не голоден? Это было всё, что я мог сказать, сохранив голос ровным. Я шёл по краю пропасти обмана, опутанной ложью. Жуткое, нехорошее чувство, и слишком хорошо мне знакомое. Вопрос Шун сбил меня с толку, но я не собирался этого показывать. И в самом деле, откуда я знал, что молодая белая и впрямь посланница, а не подослана, чтобы причинить вред мне и моим близким. Приняв её за шута, я принёс её в свой дом, не подумав о том, что она может представлять опасность, а потом я уложил её в комнате, смежной со спальней дочери, и теперь Би сказала, что она исчезла. Скорее всего, затерялась где-то в запутанных коридорах. и в его в леса. Шун права. Я точно потерял хватку, слишком давно не практиковался в интригах. Мои мысли неслись как бешеные. Посланица сказала, что за ней охотятся. Неужели преследователи проникли в его в лес, захватили её и уволокли прочь? В просторном старом доме это было вполне возможно. Я видел её раны. Мне казалось мало вероятным, чтобы она сделалась для кого-то подлинной угрозой, и в равной степени мало вероятным было то, что она просто взяла и сбежала, так и не передав послание. В комнате повисла долгая пауза. Я посмотрел на Ридла. Ну, я не прочь поесть, ответил тот неуверенно, перевёл взгляд с Би на Шун, потом уставился на меня. В его глазах стояло безграничное замешательство. Отлично. Я улыбнулся глупой улыбкой. Пойду-ка я сообщу об этом слогом на кухне, а ты, развлекашун, ей тут немного не по себе. Я попытался её убедить, что она в безопасности и что ей рады. Весьма рады, прибавила Би тихим и ядовитым голосом. Я скрыл удивление и продолжил. Я отведу Би обратно в её комнату. Ей явно не хорошо. Я протянул руку к дочери, но она увернулась и первой направилась к двери. Лишь когда та закрылась за нами, она повернулась ко мне, часто задышала и к моему ужасу, со слезами в голубых глазах укоривленно заявила: "Я всего лишь пришла тебе сказать, что её нет, и что увидела. Ты обнимался с той женщиной не здесь, не сейчас. И ты ошибаешься. Сначала идём на кухню". На этот раз Я сумел схватить ее за узкое плечо и, несмотря на ее усилие вывернуться из моей хватки, заставил пойти на кухню. Коротко объяснил Тавии, что следует подать Ридлу, и ушел так же быстро, как пришел, забрав без собой. «Идем в твою комнату», — сказал я тихо, — «сейчас же. Держись рядом со мной и ничего не говори, пока мы не придем. Там опасно? Тссс! А как же Шун? С ней Ридл». А он куда снарависти, чем думает большинство людей. Ты моя самая главная забота, сейчас и всегда. Тише. Мой тон наконец-то заставил её замолчать, и она даже придвинулась ближе, пока мы шли по коридорам и по лестнице. Когда мы оказались возле двери в её комнату, я взял её за плечи и заставил прижаться спиной к стене. "Стой здесь", почти беззвучно проговорил я. "Не шевелись, пока я тебя не позову". Если позову, входи тихо и без промедления, и держись слева от меня, поняла? С широко распахнутыми глазами и приоткрытым ртом она коротко кивнула, я кивнул в ответ. Я приоткрыл дверь, прежде чем переступить порог, оглядел её комнату: кровать, и драпировки, шторы на окнах, хачак всё так же, как и перед моим уходом. Я тихонько вошёл и проверил за дверью, прежде чем тщательно осмотреть обстановку. Незваный гость и не было и следа. Нетронутый поднос стоял на тумбочке возле кровати. Я подошёл к двери в смежную комнату, она была приоткрыта. Я шагнул назад, би. Она мгновенно оказалась рядом. Ты оставил эту дверь открытой? Она с явным испугом пожала плечами и призналась едва слышным шёпотом: "Не помню. Наверное, нет. Ты её так оставил?" И я ничего не трогала. Стой тут. Я подошёл к двери и открыл её до конца. В маленькой комнатки царил полумрак, поскольку там не было окон. Там не было ничего, кроме смятого одеяла на кровати. Я пригнулся, чтобы проверить под ней. Ну, только там и можно было спрятаться в этой комнатёнке. Никого. Никаких следов нашей гостьи. Не считая кувшина с водой и постельного белья, сваленного в кучу на краю узкой кушетки возле стены, я вышел и закрыл дверь. Где её нет? Но я же так тебе и сказала. А теперь я уверен, что её нет в этой комнате. И это всё, что мы на самом деле знаем. Я привёл мысли в порядок. Скажи мне в точности, как ты обнаружила, что её нет? Я была в своей комнате. Тавия принесла поднос с едой и поставила на столик для меня. Я вошла к девушке после того, как Тавия ушла. Она была едва в сознании. Я попыталась напоить её бульоном, но она от этого только кашляла. Потом она закрыла глаза и снова уснула. Я немного посидела тут, потом мне понадобилось в уборную, и я ушла. Когда вернулась, то наведалась в эту комнату, чтобы проверить, как девушка, но её тут не оказалось. — Не оказалось, — повторил я и задумался. — Как долго тебя не было? — Всего лишь пару минут. Глаза у Би сделались очень большие. — Би, остаток дня ты будешь рядом со мной. — И если я тебе велю что-то сделать, каким бы странным ни был мой приказ, ты его выполнишь без промедления, поняла? Она кивнула. Губы на ее бледном лице были красными, она дышала через полуоткрытый рот — В глазах её стоял ужас, а я-то надеялся никогда не увидеть этого чувства на лице своего ребёнка. Чего мы испугались? резко спросила она. Мы не знаем, надо ли быть на чеку, и пока не узнаем, бояться для нас безопаснее.